Как немало был Пётр внимателен к политическим порядкам и общественным нравам Запада, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не к нутам и за стенкам. А жестокие уроки, данные ему под Первым Азовом, под Нарвой и на Прути, постепенно указывали ему на его политическую неподготовленность, и по мере этого начиналось и усиливалось его политическое самообразование. Он стал понимать крупные пробелы своего воспитания и вдумываться в понятия, вовремя им не продуманные, о государстве, народе, о праве и долге, о государе и его обязанностях. Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, но не мог уже отрешиться от своих привычек.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 Впрочем нельзя слишком винить его за это, с трудом понимал это и мудрый политик и советник Петра Лейбниц, думавший и кажется уверявший петра, что в россии чем лучше можно насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его деятельность направлялась с мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения. Он надеялся только силой навязать народу, недостающий ему блага, и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости. Петр был честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и доброжелательный к другим,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 всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были его предшественники, цари старой и новые династии, но те были хозяева Сидни, белоручки, привыкшие хозяинчить чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин чернорабочий, самоучка, царь мастеровой.